Глава 12 У Йогеля были самые веселые балы в Москве. Это говорили матушки, глядя на своих адолесант, подросточков, выделывающих свои только что выученные па. Это говорили и сами адолесант и адолесан, подростки, танцевавшие до упаду. Это говорили взрослые девицы и молодые люди, приезжавшие на эти балы с мыслью с не зайти до них и находя в них самые лучшие веселья. В этот же год на этих балах сделалось два брака. Две хорошенькие книжные Горчаковы нашли женихов и вышли замуж, и тем еще более пустили в славу эти балы. Особенного на этих балах было то, что не было хозяина и хозяйки. Был, как пух летающий по правилам искусства, расшаркивающийся добродушный йогель, который принимал билетики за уроки от всех своих гостей. Было то, что на эти балы еще езжали только те, кто хотел танцевать и веселиться, как хотят этого 13- и 14-летние девочки, в первый раз надевающие длинные платья, Все, за редкими исключениями, были или казались хорошенькими. Так восторженно они все улыбались и так разгорались их глазки. Иногда танцовывали даже пад шаль лучшие ученицы, из которых лучшей была Наташа, отличавшаяся своей грациозностью. Но на этом последнем бале танцевали только экосезы, англезы, и только что входящую в моду мазурку. Зала была взята Йогелем в доме Безухова, и бал очень удался, как говорили все. Много было хорошеньких девочек, и ростовые барышни были из лучших. Они обе были особенно счастливы и веселы в этот вечер. Соня, гордая предложением Долохова, своим отказом и объяснением с Николаем, кружилась еще дома, не давая девушке дочесать свои косы, и теперь насквозь светилась порывистой радостью. Наташа, не менее гордая тем, что она в первый раз была в длинном платье, на настоящем бале, была еще счастливее. Они были в белых кисейных платьях с розовыми лентами. Наташа... Сделалась влюблена с самой той минуты, как она вошла на бал. Она не была влюблена ни в кого в особенности, но влюблена была во всех. В того, на кого она смотрела в ту минуту, как она смотрела, в того она и была влюблена. «Ах, как хорошо!» — все говорила она, подбегая к Соне. Николай с Денисовым ходили по залам. ласково и покровительственно оглядывая танцующих. «Как она мила! Красавицей будет!» — сказал Денисов. «Кто?» «Графиня Наташа!» — отвечал Денисов. «И как она танцует! Какая грация!» Помолчав немного, опять сказал он. «Да про кого ты говоришь?» «Про сестру, про твою!» — сердито крикнул Денисов. «Ростов!» — усмехнулся. — Любезный граф, вы один из лучших моих учеников. Вы должны танцевать, — сказал маленький Йогель, подходя к Николаю. — Посмотрите, сколько хорошеньких девушек. Он с той же просьбой обратился и к Денисову, тоже своему бывшему ученику. — Нет, мой милый, я лучше посижу для вида, — сказал Денисов. «Разве вы не помните, как дурно я пользовался вашими уроками?» «О, нет!» — поспешно утешая его, сказал Йогель. «Вы только невнимательны были, а вы имели способности. Да, вы имели способности». Заиграли вновь вводившуюся мазурку. Николай не мог отказать Йогелю и пригласил Соню. Денисов подсел к старушкам, и, облокотившись на саблю, притопывая в такт, что-то весело рассказывал и смешил старых дам, поглядывая на танцующую молодежь. Йогель в первой паре танцевал с Наташей, своей гордостью и лучшей ученицей. Мягко-нежно перебирая своими ножками в башмачках, Йогель первым полетел по зале, срабевший, но старательно выделывающей па Наташей. Денисов не спускал с нее глаз и пристукивал саблей такт с таким видом, который ясно говорил, что он сам не танцует только от того, что не хочет. — А не от того, что не может. В середине фигуры он подозвал к себе проходившего мимо Ростова. — Это совсем не то, — сказал он. — Разве это польская мазурка? — А отлично танцует. Зная, что Денисов и в Польше даже славился своим мастерством плясать польскую мазурку, Николай подбежал к Наташе. «Пойди выбери Денисова, вот танцует чудо», — сказал он. Когда пришел опять черед Наташи, она встала и, быстро перебирая своими с бантиками башмачками, рабея, одна пробежала через залу к углу, где сидел Денисов. Она видела, что все смотрят на нее и ждут. Николай видел, что Денисов и Наташа, улыбаясь, спорили, и что Денисов отказывался, но радостно улыбался. Он подбежал. — Пожалуйста, Василий Дмитрич, говорила Наташа, — пойдемте, пожалуйста. — Да что Увольте, графиня! — говорил Денисов. — Ну, полно, Вася! — сказал Николай. — Точно кота Ваську уговаривает! — шутя сказал Денисов. — Целый вечер вам буду петь! — сказала Наташа. «Волшебница, все со мной сделает», — сказал Денисов и отстегнул саблю. Он вышел из-за стульев, крепко взял за руку свою даму, приподнял голову и отставил ногу, ожидая такта. Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста Денисова, и он представлялся тем самым молодцом, каким он сам себя чувствовал. Выждав такт, он сбоку победоносно и шутливо взглянул на свою даму, неожиданно пристукнул одной ногой и, как мячик, упруго отскочил от пола и полетел вдоль по кругу, увлекая за собой свою даму. Он неслышно летел половину зала на одной ноге и, казалось, не видел стоявших перед ним стульев и прямо несся на них, но вдруг, прищелкнув шпорами и расставив ноги, Останавливался на каблуках, стоял так секунду, с грохотом шпор стучал на одном месте ногами, быстро вертелся и левую ногой, подщелкивая правую, опять летел по кругу. Наташа чутьем угадывала то, что он намерен был сделать, и, сама не зная как, следила за ним, отдаваясь ему. то он кружил ее на правой, то на левой руке, то, падая на колено, обводил ее вокруг себя и опять вскакивал и пускался вперед с такой стремительностью, как будто он намерен был, не переводя духа, перебежать через все комнаты, то вдруг опять останавливался и делал опять новое и неожиданное колено. Когда он, бойко закружив даму перед ее местом, щелкнул шпорой, кланяясь перед ней, Наташа даже не присела ему. Она с недоумением уставила на него глаза, улыбаясь, как будто не узнавая его. — Что же это такое? — проговорила она. Несмотря на то, что Йогель не признавал эту мазурку настоящей, все были восхищены мастерством Денисова, беспрестанно стали выбирать его, и старики, улыбаясь, стали разговаривать про Польшу и про доброе старое время. Денисов, раскрасневшись от мазурки и отираясь платком, подсел к Наташе и весь бал не отходил от нее.